8 июня 2014 года авианосец адмирал Колчак. Конечно же, пытать меня не стали. Оснований к этому не было. К тому же русский авианосец был совсем недалеко от их берега. Я ответил на те вопросы, на какие считал нужным, после чего меня под конвоем доставили до базы ВВС «Рауль Салан», где совершил посадку транспорт и самолетоснабжение, чтобы доставить меня обратно на авианосец. Обратно я летел совсем без комфорта на небольшом транспортном самолете, используемом для перевозок между авианосцем или берегом. Он мог доставить ракету, воздух, земля, самолетный двигатель или группу пилотов на смену вылетавшей в свой тур и отправляющейся на берег. Авианосцы редко заходили в порты, потому что там они становились уязвимыми целями. Сейчас этот самолет доставлял на борт авианосца меня одного, и в нем сильно пахло рвотными массами, отчего мне пришлось повязать пропитанный кельнской водой платок на лицо. Так я стал похож на старого пирата. Офицеры разведцентра встречали меня на палубе, из чего я заключил, что делала дрянь. Если бы у них была работа, никто не стал бы шляться по палубе. «Пустышка — Пустышка? — спросил я. — Пустышка, господин вице-адмирал. Я вздохнул. Предстояла такая пахота, что и раб на галерах не позавидует. — Нашу очаровательную гостью отправили с корабля? — Так точно. Доставили в лучшем виде. В следующие несколько часов мы посвятили обработке собранной разведывательной информации. Ермак сбросил нам более 50 возможных контактов. Иногда много информации еще хуже, чем если бы ее не было вообще. Плюс к этому у нас были гигабайты снимков высокого разрешения со спутника, на основании чего компьютер создал детальную трехмерную карту местности. Сейчас мы просматривали контакты, пытаясь найти как ушел генерал Абубакар Тимур. Работа эта муторная, кропотливая и не факт, что к чему-то приводящая. Выполняется она вот как. Ты получаешь все данные, какие только возможно получить, загружаешь их в компьютер, оцифровываешь, если они не оцифрованы, после чего ты начинаешь перебирать кадр за кадром картинку за картинкой, пытаясь найти либо нужных лиц, либо подозрительные модели поведения. Существует целый список подозрительных моделей поведения. Он составлялся еще по Персии и с тех времен только обновлялся. Подозрительным может быть что угодно. Выставленное у неприметного и небогатого дома охрана. И грузовой автомобиль, большой грузоподъемности во дворе жилых домов. Погрузка мешков в закрытый фургон или переноска мешков в здание, не являющийся складом или магазином. Что-то похоже на трубу на плече. Несколько человек преследуют одного человека. Один человек копает что-то лопатой у дороги. Человек лежит на крыше и наблюдает. Сейчас компьютерные системы шагнули далеко вперед. Каждый снимок автоматически анализируется на наличие подозрительных моделей поведения и классифицируют их по степени опасности. Оператору остается их только интерпретировать по возможности и передать для принятия решения. А решение могло быть самым разным вплоть до нанесения ракетного удара. Дошли мы и то, как скрылся генерал Абубакар Тимур. Благо, И временной, и географический отрезок для поиска был небольшим, а спутниковые снимки были просто изумительными. Мы заметили военный вертолет, зависший над крышами, а потом ударившийся. С этого военного вертолета не высаживался десант. Наоборот, мы заметили, что он принял на борт людей и ушел в ту сторону, где не было военной баз, а был только гражданский аэропорт. Французы помогли Тимуру, выхватили его у нас из-под носа. Оставалось одно. Среди мастеров тайных дел есть один прием, который как-то в шутку использовал сэр Артур Конан Дойль. Довольно жестокая проделка, но он послал двенадцати своим друзьям анонимное письмо следующего содержания. «Все раскрыто. Немедленно бегите». В течение... В следующих двух дней все срочно отправились из Англии на континент. В мире зазеркалия никто точно не может сказать, кто и что знает, но, учитывая важность информации, применяется правило. Мог узнать, значит узнал. А паранойя является не болезнью, а насущной необходимостью. Именно на этом я и решил сыграть. У меня были всего несколько обрывков информации, не подходящих один к другому. Плюс, досуже домыслы из интернета, но я мог сделать вид, что мне все известно. Я набрал номер того же спутникового телефона, вывел на громкую связь. Дерьмо, да? Генерал Винсан Берфор был явно не в духе. Добрый день, месье генерал, или уже ночь? Если играете в эту игру, звоните в неудобное время, усиливает эффект. Кто это? Он еще не проснулся. Князь Воронцов. Ну и какого черта вам нужно? Вам мало того, что произошло. Ну, отнюдь. Просто хотел посочувствовать вам. Генерал выругал меня словами, которые я не могу привести, на бумаге и положил трубку. Я выждал пять минут и снова... Набрал тот же номер. Послушайте, сударь, если вы... Каково быть предателем, а, генерал? Спросил я. Что? Самое худшее предательство, месье генерал, это когда предаешь сам себя. Да как ты смеешь? Передайте привет генералу Тимуру, сударь. Скажите, что ему все равно не жить. Я найду его и убью. Спокойной ночи. Я прервал разговор, Офицеры разведцентра смотрели на меня во все глаза. 10 минут, сказал я, следите за интенсивностью обмена. Можете принимать ставки. Ставлю сотню на 15 минут. Я проиграл. Генерал Бельфор перезвонил на 30-й минуте. Интенсивность обмена подскочила на 37%. Мой звонок. Сыграл роль камня, брошенного в стоячий пруд. Теперь во все стороны расходились волны. Небо отловил их. Работы дешифровщикам и аналитикам будет полно. Я дождался восьмого звонка. Люди обычно нервничают, когда не дозванивается. Потом встал в трубку. «В аппарата!» «Что это бы такое там бормотали?» — осведомился Бельфор. «Вы пьяны?» — О, нет, месье, я оскорбительно-трезвый. — Поздравляю. — С чем? — Я не догадался ранее, что вы укрываете генерала Тимура. Если бы я знал это, то отдал бы приказ нанести удар крылатой ракетой, и все было бы кончено. — Поздравляю. — Что за чушь? Идите, примите холодный дождь. — Он нужен вам, сударь. Я просто хочу понять. Ради чего такой человек, как вы, молод ислама, может предать дело своей жизни и предоставить приют на одному из самых агрессивных и опасных террористов, которого знала земля? — Это бред. Идите, проспитесь. — Я не сомневаюсь, что вам приказали, мсье генерал. Государство уплевает на ваши чувства. Оно отдает приказ, который вы должны исполнять но насчет ротмистра вам ничего не говорили, и вы отдали его, так? Остается только одно понять. Чем купили ваше государство? Что такое нужно Франции от генерала Тимура, ради чего оно готово мириться с его существованием? Ага, кажется, я понял. Как говорится, дошло. Вы о чем? Ядерное оружие, расщепляющиеся материалы. Незаконные исследования, связанные с вашим мирным атомом. Так? Генерал не ответил. Спокойной ночи, месье генерал. Пусть вам приснятся люди, которые уже погибли, и которым только предстоит погибнуть. Сладких снов! Послушайте. Я отключил связь. К утру интенсивность обмена возросла на 71%. В Алжире мало кто из чиновников спал в эту ночь. Его императорское величество, император Николай Александрович Романов, выглядел несколько нездоровым. Возможно, он просто не выспался. Несмотря на ранний час, он был одет в форму гвардии. «Упустили?» — не спросил, а констатировал он. «Упустили?» — хладнокровно подтвердил я, — но мы подобрались к нему ближе всего за последние десять лет. Мы стронули его с лёжки и чуть не взяли его. «Чуть — Чуть-чуть не считается. — Песню слышал? — недовольно сказал Николай. — Слышал. Но сейчас он бежит, оставляя след. Мы все равно выследим его. От младшего офицера, каким он был недавно, у Николая осталось правильное понимание таких ситуаций, Ты находишь людей, которым ты можешь доверять, которые могут выполнить работу, даешь им ресурсы и бросаешь в бой. В бою могут быть неудачи и поражения. Из них важно извлекать уроки и корректировать свои действия, но не более того. Это как охота с борзыми. Борзы могут гнать серого несколько километров и догоняют далеко не сразу. Но представьте... — Что будет, если после неудачного броска вы будете сечь собак арапником? — Так они точно никого не загонят, ни сейчас, ни в будущем. — Вы просто даете им еще один шанс. — Так и тут. — Что ты намерен делать? — спросил он. — Полученную информацию чрезвычайной важности, я должен ее передать не по обычным каналам связи, из рук в руки. Подробнее потребовал Николай. Лешка, известного нам лица, оказалась совсем не там, где мы ожидали. Его прячут люди, от которых этого никак нельзя ожидать. Мне кажется, я знаю, почему мы ищем его уже много лет и не можем найти следа. Мы просто не там искали его. Команда Колчака и его разведцентр вполне профессиональны. Они взяли след и будут идти по нему. Я же хочу передать информацию и поискать его в другом месте. Если не найду, то узнаю, кто его скрывает. Почему? И постараюсь сделать так, чтобы он никогда не смог туда вернуться. Николай согласно кивнул. Хорошо, возвращайся в Петербург. Никак нет. Где-то поближе к месту действия. Я не хочу пока появляться в Санкт-Петербурге. Пошли человека, которому... «Можем безоговорочно доверять мы оба». «Хорошо, жди. Тегеран тебя устроит. Вполне». «Нет, ну, все-таки монархия — отличная штука. Если бы я работал на САДЖ, а я знаю, как там делаются дела, мне бы пришлось общаться с помощником президента САДЖ по вопросам национальной безопасности» а это либо прожженный политикан, либо впавший в маразм военный. Потом он бы, возможно, и госсекретарь решали бы, что сказать президенту, а потом они же, плюс президент, долго думали бы над тем, что лучше решиться и сделать или не подвергать своей карьеры опасности в свете предстоящих перевыборов. Другое дело монархия. Монарх знает, что никаких перевыборов не будет. От ответственности в отставку не уйти. А те проблемы, с которыми не разобрался он, с ними придется разбираться его сыну. А это, знаете ли, отличный стимул для того, чтобы разобраться с ними здесь и сейчас».